Тюмень встретила Семена Григорьевича Огородова ярким утренним солнцем, разливами предпраздничного благовеста и тем с в е т о м радостным обновлением в природе, к о т о р ы й приходит с весенним полнолунием, приносящим и прибыльные перемены, и крепкий приплод ко времени. Выйдя из душного подслеповатого вагона, Огородов отемнел от ударившего по глазам света, и жмурясь и безотчетно смеясь, вслепую охлопал свою одежду и весело расчехался. Перед Тюменью он, сколько возможно в дороге, обиходил себя, почистил сапоги, пришил подворотничок к рубахе, встряхнул шинель, натер до блеска медную пряжку ремня, но, осмотревшись и увидев себя при солнце, покачал головой от удивления. Валяясь на вокзальных скамейках и вагонных полках, Он так в с ё измял на себе, пропылил и залоснил, что ему невольно подумалось. И сам не чище. В семи щ ё л о к а х не о т м о ч е ш ь тремя банями не отпаришь. Хорошо, что в солдатской снарядился. Известно, с казенного человека какой спрос. В шинели, под ремнем и артиллерийской фуражке огородов везде шел заслуживого. А он служивый мыкается по белу свету, Не своей волей, потому всяк норовит пожалеть его. То местечко уступит, то кипяточком попочует, а табашники, бывает, и к и с е т распахнут, кури на здоровье, солдатик. Только чемодан у Огородова совсем не армейский, из толстой желтой кожи с медными замочками, а по животу перехвачен двумя широкими поясами на костяных застежках. За пермью, на каком-то глохлом полустанке, в купе влез худой барин в вытертом бобриковом полупальто, пожилой, с плохо выбритым дряблым лицом. Поезд стоял долго, и новый пассажир то и дело доставал карманные часы и щелкал крышкой, будто ему надо было немедленно куда-то успеть. Но как только вагон дернулся и чуть-чуть, подавшись вспять, рванул и толчками покатился, Барин не один раз оглядел купе и ехавших в нем. Он будто беспокойно кого-то искал. Встретившись с вопросительными глазами Огородова, спросил его. «Я, господин солдат, хотел бы примером знать, чья это такая роскошь?» «Да, разумеется», — подтвердил он, когда Огородов следом за его глазами посмотрел на свой чемодан, лежавший на верхней решетке. «Чемодан, вы хотите спросить? Чемодан мой». Все о б в и ш е лицо барина налилось злой старческой краской. Он захлебнулся словами, никого не видя и никому не обращаясь. — Так я и знал, черт возьми, так и знал, и усадьбу после сожгли. Ах, мерзавцы, вековые устои, фамильные ценности, ну не скотыли, а? Нет, мало секли, мало секли, сечь бы и сечь. рядом с огородовым сидел щуплый старичок у него на коленях была раскинута красная тряпица на которой лежала краюха хлеба очищенная картошка и спичечный коробок с солью он уже закусил облизал свои пальцы и ладони перекрестил сперва себя а потом завернутую в т ряпицу еду и громко рыгнул на сытый желудок ему понравился строгий барин чем то выведенный из себя понравилось какое-то острое и на слух свистящее, как хорошая коса, слово «сечь». И старик стал повторять его со вкусом и причмоком, убирая свой сверточек в угол за спину. «Сечь и сечь! Уж раз не то, барин, сечь! А вот ежели господин хороший судья наш милостивый, тронул он за рука в з л о б о барина, вот ежели бы сечь и по доброй воле!» Отвяжитесь, прошу вас, заладил дурак. Когда о Городов вышел на залитый солнцем перрон, на его чемодан сразу бросились двое возниц. Один с кнутиком в сапогах и собачьей шапке, которую он от жары столкнул на самый затылок и потому имел бравый, задорный вид. А второй, молодой, налитый здоровьем, в тесном на груди стеганом пиджаке, модно простоволосый. Первый сразу сунулся к чемодану, а молодой остановил его, оттер высоким плечом. — Да что ж ты суетишься, ни ухо ни рыло, а барин е г о н н ы й выйдет, с тобой не поедет? На твоем одре, что ли, ехать? А по что не ехать-то? По чё да по чё? Повернись через плечо.